За день не случилось ничего, что потребовало бы моего срочного присутствия. А потому я отлично выспался. Раз в пять мы увидели дымы на горизонте, отчего приходилось отбегать в сторону, но это были рабочие моменты, которые решались командой самостоятельно. На борту все шло своим чередом. Кок работал, кормил команду и привлеченную абордажную группу. Добродажники тренировались». Полеметчика свайвал Мацен, выпустив шесть магазинов. Ночной бой в плане практики мало что дал. Узнал по поводу Альфы, срочного ремонта мининосить не требовал, поставили в очередь, юэсни предварительно, что за проблемы у него с вашими. К счастью, запчасти для таких машин нашлись на складах. К ремонту должны были приступить через 3 дня, так что Альфа пока отдыхал. Впереди у него Комплектование команды, пошив формы Митчевана, получение чина, прием боевого корабля и ввод его в строй. Интересно, название и тут будет выбирать император? А, ладно. У меня начинается то, к чему я столько лет готовился. Не хотелось бы оплошать. Зачем до, до наступления темноты, я уже четыре часа как встал, мы направились к Чамальпо. Чем он липо, я подходил с осторожностью. У входа в русло реки стояло саржевое судно, парусно-паровое, похожее бронированное канонерское лодка. Подходить ближе я не стал, да и не интересно оно мне. У меня другие задачи ловить японские транспортные и грузовые суда, то, что малоценное на дно, а ценные в качестве призов гоним форт Артур. Недавно тут Хорошо, отряд крейсеров из Владивостока прошёлся, дошёл до Цусимского пролива, спугнув японцев. Но он уже ушёл, и надеи сускоглазы успокоились. Японцы, кстати, обстрел Владивостока всё же устроили. Вынесли норы со стёкол из домов, попали в старую рыболовную шону, от чего она затонула. Но это все их успехи. Как оказалось, начина жизнь На этом транспортном пути была вполне оживлённая. Уже через 10 минут, двигаясь прочь от Чимольпо в сторону Японии, я засёк разом 3 дыма. Мы сразу рванули туда на 14 узлах. Японцы и есть, да ещё спокойно с ходовыми огнями идут. Ничего не боятся. Взглядевшийся стал изучать их в бинокль. Хм, два явно войсковые транспорты. На палубе видны солдаты. Немного, по три-четыре десятка, дышат свежим воздухом, остальные внизу, в тепле. Сам я тоже снаружи подзамерз. Потер посиневшее ухо, пытаясь его отогреть, и продолжил наблюдать. Боевая тревога уже была сыграна, когда я сообщил офицерам. Японцы, трое. Один в семь тысяч тонн водоизмещения, второй где-то в районе восьми, третий в шесть тысяч тонн, и идут в Чемульпо. Характер груза неизвестен, был бы один, взяли бы на абордаж. Но если там армейские части, может быть оказано сопротивление. Упускать японцев я не хочу. Будем топить, артиллеристам приготовиться. Мы сблизились, как можно ближе, и я лично направил прожектор и включил его, осветив ближайшее судно. До него два кабель-то выбыло, 350 метров, пистолетная дистанция. Так что почти сразу громохнули орудия, два помощнее и одно 75 миллиметров. Командовал артиллерией на борту не офицер. Не дали нам его, а кондуктор Лосев, хороший специалист, отлично подготовивший расчеты. Переказ ему был бить фугасами по ватерлинии. Баланки тут не нужны. Это не бронированное судно. И тут же переключатся на следующее. На борту было два вида прожекторов, один из них сигнальный, и именно сигнальным я и освещал ближайшего японца, другой направил на второе судно, а третье, сыпле я искрами из двух своих труб, спешно отворачивало в сторону берега, который пока было не видно, он за горизонтом. Фугасы делали большие пробоины в бортах. Конечно, наводчики в спешке часто мазали то выше, то ниже, поднимая пенные столбы воды. Но количество превысило качество, первое судно тонуло, кренясь на борт, поэтому я приказал бить по второму. Солдаты с палуб полили по нам из винтовок. Появились раненые, даже один убитый, попадание в голову. Казаки открыли ответный огонь, хотя я такого приказа не отдавал приказал пулемётчику поддержать их. Расстреляв второе судно, нагнали её, остановили третье, то, что имело 6 тонн водоизмещения. Удачный выстрел развил им винты и пера руля. Это позволило оставить судно. Воспользовавшись рупором, я на английском посоветовал команде покинуть борт судна в молдаю время. А когда шлюпки отошли, потопил и его. Узнав от капитана названия всех трёх судов и что загруз, я внёс информацию в военный портовый журнал. Посоветовал также передать другим капитанам таких же гражданских судов, временно завербованных их флотом, что не хочу их гибели. Не если они остановятся сами по первому сигналу, то могут спускать шлюпки и идти к берегу. По ним стрелять не буду. Меня интересуют суда и их груз. Не более. Свосательных действий мы не предпринимали. Это война, да и не сможем и столько на борт принять. На двух судах было по два полнокровных пехотных батальона со всем вооружением, на третьем палатки, котлы, но основной груз боеприпасы. Все три судна не имели радиостанций. Я это первым делом высматривал. Антенны там характерные, не спутаешь. Потому и работали мы спокойно, а, закончив, рванули дальше. Как солдаты бьются за место в шлюпках, я уже не смотрел. Это война, выживая сильнейший. Лучше уж они тут потонут, чем против наших воевать будут. Глядишь, больше наших парней живо останутся. Да, по морским правилам я должен заняться спасением утопающих. Но так как война, то это на мое усмотрение. Поэтому в боевом журнале я сделал запись, что не имею возможности заняться спасательной операцией, находясь в во вражеских водах. Команда третьего судна активно гребла к берегу, а мы вскоре уже пошли дальше, туда, где я приметил дым. Надеюсь, канонаду там не слышали. К сожалению, это оказался японский боевой корабль, винтовой корвет, который полз в сторону Чомульпо. Мы пошли его далекой стороной, да вскоре обнаружили еще два дыма. Они тоже шли в сторону Чемульпо. Пока тех что шли от него, мы не видели, но они должны были быть. Когда мы были у входа в устье проливов, видели там дымы, явно кто-то выходил наружу. Я, правда, не понял, сколько именно судов. Дымы как-то переплетались, но точно не одно. Эту ночь я планировал Использовать по полной По второй тоже можно работать Но будет уже сложнее Японцы узнав о нас Нагонят сюда свои силы И если нас найдут Хотя бы миноносцы То будут сопровождать стороной Вызывая и наводя на нас Более серьезные силы Это если на миноносцах Есть радиостанции На захваченном Альфа и Миноносце Такая станция была Какое счастье, что сигнал тревоги не подали. А вот на том паровом корвете станции не было. Я, сколько не всматривался, а антенну так и не обнаружил. Может, это в ванках замаскировано. Да миноноскам можно даже и не вызывать серьезные силы. Достаточно прогнать нас с мест морских перевозок, и они выполнят свою задачу. Да нас любой легкий крейсер на дно отправить. Это от миноносцев мы еще отбиться сможем. От одного, двух, ну максимум трех. Смотря откуда атаковать будут и сколько орудий за раз мы использовать сможем. Но от полноценного крейсера нет. Как я и думал, те два судна были встречными. Вскоре я смог опознать их. Один явный японец, их постройка, тысяч в шесть тонн водоизмещения. А вот второй англичанин, даже тряпка их флага довольно больших размеров полосятся на корме. Не известив команду о сейших судах и их государственной принадлежности, я вызвал гул недовольства. Опять англичане нагло нарушают международные правила. К слову, имя же и написано. Я задумался, что делать. Дальше снова ви density дым, а англичанин имеет радио и точно начнёт тараторить во все стороны. Но японцев Судов крупного то нашего не так и много. Три мы уже отправили на дно, и вот это четвёртый я совсем не желал упускать. Но делать нечего. Или я топлю этого японца и начинаю проверять англичанина на контрабанду. Ночём японцы, благодаря судовой рации, быстро узнают и стянут сюда все свободные силы. Я сомневался, что смогу заглушить сигнал своей станции или я пропущу их и продолжу тихую и незаметную охоту вот так я стоял и прикидывал взять этих двоих или отпустить и за остатки ночи взять ещё 3-4 а может и больше на родиста ко мне приказал я вызвать единственного родиста на борту когда кондуктор зайцев подъехал вопросительно глядя на меня я спросил в англичане на судовая рация «Сможешь заглушить их, чтобы тревогу не подняли?» Зайцев нахмурился, явно что-то прикидывая. Пусть вокруг темно, но я всю его мимику видел. И уверенно кивнул, подтверждая это и словами. «Отлично!» — сказал я, после чего сообщил офицерам. «Берем англичанина и японца. Значит так, я выведу каму как раз между судов. Артервист там приготовится. Японца топить». Ангричанину выстрелить поперёк курса, осветить прожектором и подать световым кодом приказ остановиться. Приготовиться спустить шлюпки. Вахмистер, готовность досмотровой команды. С вами идёт мой второй помощник. Он хорошо на английском говорит и несколько матросов. Мы у нас военные корабли по сути, но я по привычке вахтёрных офицеров помощниками называл. Так вот, подозвав своего второго помощника, я объяснил ему расклады. Несли в трюме контрабанда, а списки ее за подписью Макарова у нас были, и все офицеры с ними ознакомились. То команду в шлюпке, сами до берега доберутся, а судно на дно. Мы сами расстреляем его, как только команда покинет борт англичанина. После этого началась подготовка. Часто на палубе слышал самат, это кто-то в кого-то или во что-то в темноте врезался. Ведь люди готовились в полной темноте на ощупь. Я подвел каму к судам противника, которые шли, можно сказать, борт-а-борт, -борт, в трех кабель ты вы друг от друга. Вот между ними я и в лес. Сигнальщики уже навели прожектора, не включая их. Суда противника освещались ходовыми огонями. Артиллеристы подготовились, и как только загорелись прожектора, это был сигнал, последовал залп. Три орудия по японцу и четвёртое с левого борта по перекрёстку британца. Ему резким световым сигналом международного кода подали сигнал остановиться. Ну, с японцем всё хорошо. Артиллеристы вполне уверенно, почти в упор Всадили несколько снарядов на уровне ватерлинии, так что судно обречено. Пусть на него и потратили порядка 15 снарядов, это не страшно. А вот англичанин следовать совету, точнее приказу, не собирался. Выключил ходовые огни и набирая скорость, пошёл в сторону, собираясь затеряться в темноте. Снаряд под корму, развить ему руль, приказал я Лосеву через посыльного. Домес нарядами приказ был бы исполнен и мы сбрасывая скорость подошли готоясь спустить шлюпки нас материли ворлопар обещая кар в небесные но мы не обращали внимания судно глубоко сидит хорошо нагружённое и попытка сбежать ясно давала понять что наглом есть чего бояться скоры шлюпки полные вооружённых казаков и моряков отошли от борта камы и направились к судну. Там не хотели спускать трап, но когда болванка снаряда пробила носовую часть, сразу передумали и пусть нехотя, но спустили. Наши казаки не церемонились. Даже к капитану прилетело прикладом в челюсть, отчего он выпрыгнул зубы, сильно шепелявил. Ну а грузом оказались снаряды для легких британских гаубиц. Их англичане поставляли японцам. Судовые бумаги мы забрали, зафиксировав факт перевозки контрабанды. Курс был на чемолипо. После этого последовал приказ покинуть судно. Наши быстро покинули корабль, англичане, впрочем, тоже не медлили, уже поняли, что мы шутить не будем. Тремёст орадами стреляли в район котельного отделения, стрелять по трюму идёт, а нет проделали немалую пробоину, в которую хлынула вода. Англичанин уже хорошо осил на корму, все двери в водонепроницаемых переборках были открыты, так что судно быстро погружалось в воду. Японец к тому времени уже утонул, часть команды, а может и вся, спаслась, и на шрюбках, активно работая веслами, направлялась к берегу. Но мы отправились дальше, развив максимально возможную скорость. Но у нас были причины спешить. Множество дымов со стороны Чемульпо. Пусть радист и сообщил, что смог забить канал помехами, а англичане отчаянно пытались дозваться помощи. Но все равно, стоило бежать в сторону. Были подозрения, что это боевые корабли. Почему? А дым другой. У грузовых он меньше. А тут хороший уголь и множество котлов. В общем... Множество мелких примет, по которым любой опытный моряк скажет, что там дымит военный или гражданский. А мы удирали дальше, надеясь, что ещё что попадётся. До рассвета было часа 2, времени ещё есть. И вот показался одинокий дымок, кто-то шёл нам навстречу. Это явно грузовоз. Вообще стоит отметить, что право приза в Российской империи тоже действует. Напомню, что получил деньги за два захваченных судна с грузом. С военными так же. Это я имею в виду казаков. Я ведь обещал им деньги за призы. Один есть. Это тот миноносец, но пока брать призы рано. Вот будем отходить к своим, тогда и возьмем, чтобы лично сопроводить. Был бы Альфа, я бы не сомневался. Тот доведет, но мои офицеры... Я хорошо с ними знаком и не хочу полагаться на удачу. Если взял приз, то должен довезти до своей базы. Так и никак иначе. По этой причине мы пока призы и не брали, разве что казаки, побывав на борту англичанина, прихватили все, что им понравилось, когда наглые уже в шлюпках сидели, отходя от борта. Что касается военных торфеев, то, как видите, у Альфы получилось... Тут традицию никто нарушать не собирался. Он ожидал чина Мичевана и точно получит его. Я хочу кое-что уточнить. Такие чины можно получить за захват именно боевых кораблей. Миноносец в этот список входит, а вот вспомогательных крейсера нет. Не с армией такой встретим, и мне даже придет подобная глупая мысль взять его на абордаж, отправив старшим старпома. Это ничего ему не даст, кроме самого факта обородажа и большей доли за приз. Никаких чинов. Ну, разве что повысят звание. Он сейчас подпоручик, будет поручиком по адмиралтейству. Ну, и награду какую-нибудь. Вскоре я смог опознать судно. Постройка не японская, вроде французов, но флаг и иероглифы их. Мелкое судно в полторы тысячи тонн. Мы подошли и осветили его прожектором. У капитанов выяснили, что они перевозили рис и рыбу для снабжения японской армии. Досмотровая группа с фрегонной командой подняли с борт трофея. Японцы сели в шлюпки и погребли к берегу. А мы направились прочь от берегов Кореи, вглубь Жёлтого моря. Я рассмотрел, что там, откуда мы ушли, пробежалась стая японских миноносцев. Похоже, они узнали о том, что тут работает русский рейдер. Возможно, нашли и другие шлюпки с членами команд уничтоженных нами судов. Мы вовремя ушли. Темнота нас вскрыла. Ну, а с рассветом встали борт-а-борт. -борт. Я отправился отдыхать, а старпом, который ночью как раз спал, занялся делом. Перегрузкой с японцем в наши трюмы, риса и рыбы. После этого японца следовало бы затопить. Но я такого приказа не отдавал. После перегрузки серпом поведёт тебя судно в Циндао. Я уже рассчитал маршрут. Как раз вечером там и будем, если с погрузкой медлить не станут. Кстати, в трюме были не только рис и рыба, но и редкие сейчас консервы и фрукты с овощами, а особенно порадовали кофейные зёрна. Часть продуктов были дорогие, видимо, для офицеров. Все это ушло в наши кладовки, а что-то даже в морозильник. Я приказал Коку готовить кофе для вахтенных и разносить им на посты. День прошел неплохо. Японцы нас искали явно в другом месте. За световой день мы всего раз видели два дыма на горизонте которые, впрочем, с нами не сближались. Бета отлично отдохнул, груз японца уже находился в трюмах Камы, рис в мешках, рыба в бочках, и оба судна лежали в дрейфе, недалеко от Циндао, ожидая наступления темноты. Что по Альфе, то он принимал команду, успел получить уже 30 моряков, 5 кондукторов и 2 офицеров, оба были мичманы, минный офицер и старпом. Мои ребята-скамы, которых я ему временно выделил, помогали осваивать корабль. Начали разбирать машины, чтобы инженерам с ремонтного дока было легче работать. Да так и быстрее будет. Работа шла. Альфа посетил парикмахера, потом портного, которому заказал пошив формы. Пообщался с прессой. Были и иностранцы. Ажиотаж еще не спал. В общем, день у Альфы выдался суетный. Вот самое точное определение, даже бордель не посетил. Времени не было, хотя собирался. В Стерповом провёл на борту полную инвентаризацию, пересчитав всё до винтика. Был изделан и заявки на склады, чтобы дополучить то, чего не хватало. Цильной инвентаризацией помогали интенданты флота. Им нужно знать всё, что касается трофея. Завтра Альфе Предстояло торжественное мероприятие по вручению ему чина офицера. Доклад в столицу уже ушел, и даже успело прийти краткое поздравление от императора. Доле полное, видимо, будет позже. У Бетты уже началась новая ночка. Нет, никакой крейсерской войны. Пусть японцы побегают, погоняют, неуловимый русский рейдер, уголь пожгут, а я пока тут решу некоторые вопросы. У меня, благодаря артиллеристам, такой расход снарядов, что с этим нужно что-то делать. Немецкое орудие, что стоит на каме, выше всяких похвал. Мой артиллерист ими довольный, однако к ним всего по два боевых комплекта на стол, и один уже почти выпущен. Если так дальше пойдёт, то ещё пара ночей всё, стрелять будет нечем. Придётся изгаляться или менять орудия. Я и подумал, орудия немецкие, а тут рядом германская колвония, стоит попробовать приобрести снаряды, естественно, не у немцев, они в этот конфликт вмешиваться не могут. Так однако территории эти всё же китайские. Вот я и хотел договориться с китайскими контрабандистами. Да они за двойную прибыль достанут что угодно, включая снаряды. Год вот на это дело я и потрачу ночь. Как стемнело, Я оставил японца на месте, с восемьем матросами и третьим помощником. Этого хватит в качестве перегонной команды. А сам выдвинулся к Циндао. Многочисленные рыбаки меня не интересовали. Я высматривал такое судно, которое шло без ходовых огней, которое кралось, что уже подозрительно. А именно такое мне и было нужно. И вот где-то в полночь я увидел такое судно. Джонка, тонна в 100 водоизмещением, шла в техуде по мелководью. Карты местных вод у меня были, так что приблизившись насколько возможно к мелководью, я осветил Джонку прожектором и выпропор на английском пригласил капитана пообщаться, гарантируя ему безопасность. Меня поняли. Джонка подошла и легла в дрейф неподалёку. Вот шлюпки у контрабандистов не было. Пришлось спускать судовую и посылать ее за капитаном лоханки. Контрабандист был молод на вид, хотя, тут пойди пойми, некоторые китайцы и в 60 выглядят на 30. Однако, когда я озвучил свои желания, сообщив, что в качестве платы могу предложить грузовое японское судно. Приз — полторы тысячи тонн. Он заинтересовался». Насчет снарядов ничего не сказал, но и не отказался, что уже радовало. Вместе со мной он направился на камень ко месту стоянки. Джонку мы на буксир взяли, чтобы не отстала. Там контрабандист со своими людьми изучил японца. Мой старпом все ему показал. После этого вернулись к торговле. Договорились, что за судно он заплатит. Я же не могу отдать его просто так, мы незнакомы. Но когда контрабандист, на этом японце, доставит мне снаряды, я расплачусь за них, вернув ему деньги. Ударили по рукам, и китаец доставил вот джонки деньги, пусть в английских фунтах, но нужная сумма у него про себя была. 3000 фунтов, больше это судно не стоило. Ей дressa, сколько им снарядов застанет? Какие именно мне нужны, я показал наглядно. — Ну, по количеству и оплата будет. Кроме того, я еще сделал дополнительный заказ, насчет которого китаец тоже обещал подумать. На этом мы и расстались. Женка, на которой остались всего пара человек с хозяином, пошла к Циндау, а остальные повели японца куда-то в другое место. О месте встречи мы договорились. Будем там через трое суток, тоже ночью. — Хм... На обед у нас было куриный суп с мясом из морозильника, а на ужин рис с рыбой. Хлеб пекли из рисовой муки. Пользовавшим наtoy на, на 15-м узлах направились к Японии. Да, я у её берегов хотел поработать. Макаров запрещал, но в крайнем случае можно. Я решил, что это и есть крайний случай. У берегов Кореи нас ищут, а вот в территориальных водах Японии вряд ли. Я внес в боевой журнал информацию о захвате японца с грузом продовольствия и то, что японец был проран китайскому бизнесмену. Указана была и сумма, который предстояло передать в штаб флота. Не стоит забывать о выплате призовых. Я могу проводить подобные продажи, хотя и в крайнем случае. Грузками также попадают под призовое право. Его ценят в форт Артуре». При этом я вполне могу потратить эти английские фунты на покупку снарядов. На борту не было судовой кассы для этого. Внеся акт покупки в боевой журнал «Камы». Продавал-то мне китайский контрабандист. Немцы тут ни при чем. Все шито-крыто. А китайцам на японцев и правил ведения войн наплевать. Они деньги делают. К рассвету мы были на полпути к Японии. С бротерьем ход и на пяти узлах неторопливо направились дальше. Работать будем ночью, так что торопиться смысла нет. Дету я отправил отдыхать, он после душа вскоре уснул, а за управление со взстал старпом. За этот день кому не обдаружили, но от трёх дымов убегать пришлось. У Альфы дел было больше. Он получил чин Митчвена и кортик с уже нанесенными на него знаками ордена Сутоянной четвертой степени, а Тесак сдал в арсенал. Команду, наконец, укомплектовали, машины разобрали, и сегодня, на день раньше планируемого, ремонтники с доков начали проводить ремонт судна и обслуживание корабельных систем. С командой прибыл и штурман, Не по адмиралтейству, навигатор звали Мичвана. Дальфа весь день проводил учебные тревоги и тренировки, ремонтники в машинном им не мешали. Пусть у пирсов мина носят стояла, а всё равно команду сбить нужно, а это дело не быстрое. Он, Уфимцев, потратил недели две, пока команда камы более-менее сработалась. К слову, как только Уфимцев взял командование, покинул борт камы. Я, приняв командование судном, сразу вернул на борт корейца-матроса, учителя альфы по японскому языку и китайскому бое на шестах. Он продолжал учить теперь уже бету. Кроме того, кореец был штатным переводчиком и входил в состав обордажной группы. А значит, как и другие, будет иметь две доли. Когда стемнело, мы вышли к берегам Японии в районе Сосебо, главной военно-морской базы японского флота. Однако погода для охоты была не очень подходящей. Нет, ночь темная, тучи наползли. Вроде хорошо, но мелкий противный дождь и высокие волны шторм зацепил нас краем. Здорово мешали. Команда вымоталась, многие страдали морской болезнью, Одна команда упорно шли вдоль побережья в сторону мыса, чтобы повернуть на Токио. Да вообще в такую погоду опытные моряки предпочитают стоять в хорошо защищённой бухте или в порту, либо остаются на якоре под защитой берега. Не повезёт тому, кого непогода застанет в открытом море. Так что встретить кого-то на этих маршрутах не просто сложно, фактически невозможно. Я был уверен, что японцев не встречу, что не погода позволит мне дойти до Токио и поразбойничать там, и это нанесёт Японии хороший такой политический удар. Поэтому я был удивлён, обнаружив японское судно. Точно, японец, не спутаешь. Да и флаг их чётче под всеми ходовыми огнями, да ещё и с прожекторами, видимо, чтобы точно избежать возможного столкновения с другим судном. Была тревога была сыграна артиллеристы мокры в своих орудиях все офицеры собрались до мостике да я изучал судном биноклем мы были за цветовым пятном в котором находилось судно и они нас не видели хотя шли мы рядом в двух кабельтовых что-то не так с этим судном заметил я вспомогательный крейсер сразу отошёл с торпом которого подняли как только была сыграна боевая тревога «Нет, палуба чистая, ушек нет. Это чистый грузовоз, примерно в четыре тысячи тонн водоизмещением. Японская постройка. Думаю, с тех же стапелей и наша Кама сошла. Меня тревожат часовые. У каждого грузового люка пост охраны, причем усиленный, по двое часовых с винтовками. Три грузовых люка, шесть часовых, седьмой у двери». Входа в жилой отсек и расчет у пулемета, стол которого направлен на палубу. Само судно, не грушенное, высоко сидит, его хорошо мотают бортовой качкой. Значит, груз имеет небольшой вес. Пленные, сказал Вахмистер, пребывая в задумчивости. Да, я тоже о них подумал, согласился я. Это первое, что приходит в голову. Что, пленные? Переспросил Старфон. На этом судне перевозят пленных поисти лахмистов, наших. И для этого им 4000 шник понадобится. Седоумен им поинтересовался старпом, сколько там наших могли попасть в плен к японцам. Ну, сотня, не больше. Тут не только моряки могут быть. Уже идут такие в небе и на суше, так что тут могут быть и армейцы. Значит так, судно будем брать, наших нужно выручать вахмистр сколько там может быть солдат в охране тот по пленным нужно считать может пол рота быть то может и вся рота судно-то большое сделал вполне логичный выводы вахмистр это да террористы нам не нужны оставим только один расчёт с правого незадействованного борта и формируем из них боевые команды казаки штурмуют внутренние отсеки возьмите ручной пулемёт Эта месрубка поможет вам в коридорах. Если вас контр атакуют, отой и баррикаду сбить. На террористы будут держать палубу, заодно проверят, что в трюмах. Сорпом на палубе ты старший, при обордаже старший вахмистр. Готовьтесь, через 10 минут будет штурм. Да, обордажной команде. Возможно, наших офицеров переводят в каютах. Будьте осторожны. Больше материтесь, чтобы они поняли, что свои. И кричите им, чтобы легли на пал, а то случайной пулей зацепит. Так цирю и влахими старпакинув мостик начали подготовку. А я продолжал наблюдать за японцем, отметив, что прошла смена часов их. Ну, часов их, кстати, были плащи, похожие непромокаемые. Когда мне сообщили, что люди готовы, я направился к японцу. В последний момент нас всё же засекли, но сделать ничего не успели. Хростнул винтовец из залп, и часовые, подсвеченные собственными прожекторами, упали. Пятеро остались лежать, шестой раненый ползал в укрытии, седьмой куда-то исчез. Наш пулемёт срезал расчёт японцев, а кама как раз в это время ударилась о борт японца. Хотел помешать, но не получилось. Зато прижались к борту крепкая Японцев японц был на полметра выше. Наши казаки и артиллеристы с рёвом полезли на палубу. И вот, когда 43 казака, 26 артиллеристов и плюс 6 матросов со старпоном оказались на борту японца, я стал отводить к одному от борта судна, заложив крутой поворот. Старпон сразу побежал к рубке, которую уже зачистили казаки, и перевёл семафор в положении стоп машина. Похоже, японская машинная команда, не поняв, что случилось, остановила машину, и судно двигалось дальше уже по инерции, постепенно останавливаясь. Двое наших упали за борт, и их головы виднелись за кормой. К счастью, их не раздавило бортами и не затянуло под винты. Удачали бы, ребята. Я ещё когда начал учить их науки о бардаже, повторял не раз, что они должны быть налегке чтобы держаться на воде, а мы вернемся и подберем их, благо большинство казаков умели плавать. Поэтому патронтаж должен быть перекинут через голову, чтобы быстро избавиться от лишнего веса, скинув оружие. Лучше жизнь сохранить, а потери я обещал возместить. Так вот, увидев, как они машут руками в воде, я разжарнулся и направился к ним. Один был казаком, Второй явный из моей команды их артеририст. Сигналщик, найдя их прожектором, давал команды. Застопорили ход, отработав назад и кама остановилась. Батросы начали кидать концы. Подняли сначала одного, тут же отправив его в кочегарку, там жара, баня и чай с коньком, а рядом и второго. Тостречав, развернувшись, я начал догонять наших. Подойдя к остановившемуся япоцу, Янь устал швартоваться. Его сильно мотало, и ещё разобьём друг друга. А общаться и через рупор можно, тем более дождь закончился. И так вот что мне сообщили. На борту действительно были пленные русские солдаты и моряки. 862 нижних чина, включая унтер-офицеров, и 27 офицеров, которых перевозили в каюте. Пленные не пострадали. А вот среди казаков было семь убитых и восемнадцать раненых. Оказавшийся среди пленных офицеров, военный врач уже оказывал им помощь. Японцев на борту оказалось два взвода, полурота. Уничтожили всех. Из-за отчаянного сопротивления японцев пленных не брали. Спасал ручной пулемет, снося все, и контратаки, и баррикады. От этого и команде досталось, мало кто выжил. Капитан погиб. Командование судна принес старпом, хотя среди спасенных офицеров был и капитан 2-го ранга, командир русского свинца. Приказав старпом уследовать за мной, я стал водить каму прочь от берегов Японии. Угольные ямы трофея не пусты, но и полными их назвать нельзя. До порта Артура хватит, но не более. Больше проблем было с припасами. Продовольствие хватит на сутки, поэтому придётся поделиться. Охота и заволнение на море не удалась, но хорошо, что наших спасли. Переждём ненастье в стороне, тем более время до возвращения в Цюндао у нас было. Через 6 часов, когда уже рассвело, японец со освобождёнными пленными направился к Форт Артуру. Командовал судном капитан старранга Симонов, командир потопленного японцами миноносца, разящий, попавший в плен с частью команды. Но он был старшим офицером среди пленных моряков, которых оказалось чуть больше полутора сотен. Остальные ромейцы, у них старшим был подполковник пограничной стражи. Симонов не претендовал на командование и желал вернуться в Артур, так что я накидал ему на, на навигационной карте маршрут и дал координаты сообщения, что передам их нашим, и его там встретят. Сказал также, что берегам Кореи идти не стоит, нас там японцы ищут. Трофей с освобожденными пленными ушел, а мы, отойдя в сторону, дрейфовали. Погода наладилась, и я надеялся, что к ночи совсем хорошо будет. Своих матросов и казаков я вернул на каму, только раненых на трофеи оставил, врач о них позаботится. Помог с припасами, думал снять с трофея пулемет но решил не мучиться с ним он под английский патрон ну и пополнил команду Камы добровольцами